Скачок пятый. Прошло всего несколько часов, а временным обитателям гостиницы уже надо было снова подниматься и расплачиваться с ее постоянным обитателем, сиречь с хозяином. Потягиваясь и зеваясь недосыпу, они стали собираться в путь. Слуги седлали мулов, и под звуки сегидили и хакар надевали на них уздечки, угощали друг друга вином и шуточками — здабривая их понюшками табаку. Лишь тогда Дон Клеофас проснулся и стал одеваться, не без грусти вспоминая о своей даме. Порой холодность женщин только распаляет страсть. И не пробил еще семи часов, как в комнату, верной своему слову, вошел его приятель в турецком платье, в шароварах и тюрбане, несомненный признак того, что он прибыл из Турции. И спросил, — А что, долго продолжалось мое путешествие, сеньор лиценциат Тот с улыбкой отвечал, — путешествие вашей милости с неба в преисподнюю продолжалось и того меньше, Хоть лик там побольше. А здорово вы тогда грохнулись со всеми этими князьями тьмы. Так и не удалось вам вскарабкаться обратно на верхотуру? — Эх, Дон Клеофас! — кто дружил. Тот, говорят, друг дружке посадит блошку за ушко. Ответил хромой. Добро, добро. Знаешь, приятель, — сказал студент, — коль подвернется, случай сострить, удержаться трудно. Я пошутил ведь мы с тобой уже друзья. Но довольны об этом. Скажи-ка лучше, каково тебе гулялось по свету. А я б делал. «Все свои дела, и даже сверх того», — ответил новоиспеченный янычар. «И если б только захотел этот славный народ, избрал бы меня великим турком, а они, честью клянусь, верны своему слову, умеют говорить правду и хранить дружбу, не то что вы, истинные христиане». «Быстро же ты дал себя совратить», — сказал Дон Клеофас, — «Наверно, у тебя в крови хоть на четверть, да есть примесь мужицкой крови». «Быть этого не может», — отвечал хромой. «Мы все происходим из самого благородного рода, с самой высокой горы на земле и на небесах, и каждый из нас, будь он холодным сапожником, все равно горец, а, следовательно, и дальго Известно, многие и дальго подобно навозным жукам и мышам, зарождаются в грязи». — Знаю, знаю, что философию ты изучил основательнее, чем мы, Валькала, — сказал Дон Клеофас, — и имеешь звание магистра свободных искусств, но не будем отклоняться в сторону. Лучше расскажи мне еще о своем путешествии. — Я нарядился в турецкое платье, — ответил Хромой, — ибо намеренно поганить одежды всех народов, подобно тому, как один мой приятель, изрядный пачкун, ухитрился измарать одежду солдата, паломника и студента. Возвращался я через швейцарские кантоны. Побывал в Вольтелинии, в Женеве. Но в тех краях делать не было нечего. Тамошние жители сами сущие дьяволы, и недаром их земля считается у нас в Аду надёжнейшей нашей вотчины, разумеется, после обеих Индий. Посетил я Венецию, чтобы посмотреть на этот сказочный город, превратившийся из-за своего местоположения в некое судно, из камня и известь. Колыхаясь на волнах Средиземного моря, город все время поворачивается, куда ветер дует. На площади Святого Марка я этим утром беседовал со слугами светлейших, и когда речь зашла о военных новостях, шепнул им, будто в Константинополе через верных людей стало известно, что в Испании идут неслыханные приготовления к войне, настоящие чудеса творятся, Покойники, заслышав бой барабанов, Встают из могил, дабы идти воевать, И многие уверяют, будто среди воскресших Сам славный герцог Даусуна. посеев этот слух, я тотчас улизнул, Чтобы заняться другими делами. И, покинув лоно Адриатики, Проскочил Анконскую марку и Романью, Оставив Рим по левую руку. «Даже мы, бесы, чтим этот город». Славу воинствующей церкви. Через Флоренцию я полетел в Милан, Который, укрывшись за стенами своими, Поплевывает на всю Европу. Видел и красавицу Геную, Этот всемирный денежный мешок, Где всегда полно новостей. Затем пустился на напрямик через пролив, именуя минуя Леон и Нарбонну, Заскочил в Венарос и Альфакес. Заглянул в Валенсию, которая состязается с самой весной обилием сладостных ароматов. Повидал ла чья слава не померкнет вовеки. И, наконец, побывал в Мадриде. Там я узнал, что родственники твоей дамы сговорились тебя найти и убить за то, что ты ее обесславил. И, хуже того, без подножка Наш соглядатый и управляющий соблазнами проболтался, что меня разыскивает стопламенный с приказом об аресте. Полагаю, нам надо, не мешкая, спасаться от этих двух напастей и убираться подальше. Махнем-ка в Андалусию, самый гостеприимный на земле край. Расходы беру на себя, не беспокойся. Как поется в романсе, зиму проведу в Севилье, лето знойное в гранаде. Побывая во всех андалусийских городах, ни одного не пропустим. И обернувшись лицом к окну, выходившему на улицу, бес молвил: Превращаю тебя в дверь. Дон Клеофас, за мной. Мы покидаем этот постоялый двор и отправляемся завтракать в Дорасутан, что в Сьерра-Мурень, до тамошнего трактира отсюда две... или двадцать четыре лиги. — Пустяки, — сказал Дон Клеофас, — ведь ты у меня бес и находец, хатихром. С этими словами оба вылетели в окно, как стрелы, пущенные из лука, а хозяин, стоя у дверей, увидел, что студент летит по воздуху, и давай кричать ему, чтобы заплатил за постели ночлег. А Дон Клеофас в ответ — вернусь из Андалусии, рассчитаюсь за все. полагаю что ему пригрезился сон, хозяин вошел в дом, крестясь приговаривает, дай Бог, чтобы вот так же сбежал от меня поэт, пусть и даже с постелью и прочим добром за плечами. А тем временем Хромой и Дон Клеофас уже завидели трактир. Спустившись на землю, они вошли и спросили у трактирщика поесть. Тот ответил, что у него остались только один кролик и одна куропатка, которые вон там на вертеле любезничают у огонька. — Так переселите их на блюдо, сеньор-хозяин, — сказал Дон Клёфас. Допадайте да соус, накрывайте живей на стол, несите хлеб, вино, соль. Трактирщик ответил, что все будет сделано, — Надо только подождать, пока закончат свой завтрак чужеземцы. Другого стола в трактире нет, — Дон Клеофас сказал. — Чтобы не терять времени, мы с позволения этих сеньоров можем поесть вместе с ними, и раз они сидят в седле, мы уж как-нибудь примастимся на крупе. Не дожидаясь приглашения... Оба приятеля заняли места, и хозяин подал им обещанное блюдо со всеми положенными к нему службами и угодьями, и они приступили к завтраку в обществе чужеземцев — француза, англичанина, итальянца и немца, который уминал еду, лихо отбивая такт бокалами белого вина и кларета. Вскоре голова у этого немца дала сильный крен, появились предвестники пищеизвержения — И близящегося шторма. Он совсем окосел. Еще немного, и трактирщик насадил бы его на вертел и изготовил рагу. Итальянец осведомился у Дона Клеофаса, откуда он едет. И когда студент ответил, что из Мадрида, итальянец спросил, что говорят там о войне, сеньор испанец. Дон Клеофас ответил, а теперь война повсюду. — И все же... все же с кем вы собираетесь воевать? — спросил француз. «Э, — Со всем миром, — ответил дон Клеофас, — дабы повергнуть его к стопам короля Испании. — Но клянусь, — возразил француз, — клянусь, прежде чем король Испании не успел мусью закончить, как дон Клеофас сказал. — Король Испании! Но хромой, перебив его, шепнул. — Позволь, дон Клеофас... Ответить мне, ибо по образу жизни я испанец, и с кем иду, за того стою. Сейчас я восславлю короля Испании, так восславлю, что эти пьянчуги заткнутся. Пусть прочтут летопись нашей страны и узнают, что король Кастилии наделен даром изгонять бесов. Это более доблестное дело, чем исцеление золотушных. Видя, что испанец умолк, Чужеземцы стали из-под тишка посмеиваться. Но тут хромой, который успел переодеться в кастильское платье, оставив турецкое в заоблачной гардеробной, уселся поудобнее и начал так. «Сеньоры, вам собирался ответить мой друг, но сие надлежит сделать мне, как старшему. Покорнейше прошу выслушать меня со вниманием». Король Испании — это борзой благородных кровей, Который гордо шествует по улице, И пусть все шавки, сколько там их не есть, Выскочат полаять на него, он и ухом не поведет, Пока шавок не наберется столько, Что одна из них, приняв его презрение за смирение, Дерзнет приложиться к его хвосту, Когда он свернет за угол. Тогда он вмиг оборачивается, бьет лапой направо и налево, и все шавки, обезумев от страха, на наутек. Их точно ветром сдуло, и на улице воцаряется тишина. Шавки пикнуть не смеют, лишь в ярости грызут булыжник. То же происходит со всеми врагами Испании, королями, наместниками и вельможами. Все они шавки, супротив его католического величества, и горе тому, кто посмеет цапнуть его за хвост. Наглец получит такой удар лапой, что другим неповадно будет, и они в ужасе разбегутся. Чужеземцы начали брониться, и француз сказал, — Ах, мерзавец, испанская сволочь! Итальянец подхватил «Подлец! Испанская свинья! Англичанин тут же! Испанский бездельник!» А немец был до того пьян, что только кивал, милостиво разрешая другим выступать вместо него на этом заседании кортесов. Дон Клеофас терпением не отличался. Видя, как они изъярились... на его приятеля и изрыгают в перемешку с винными парами потоки хулы, он, следуя поговорке «Кто дает быстро, тот дважды дает», опрокинул скамью, на которой сидели двое чужеземцев, и набросился на них. А Хромой, поспешив на подмогу, принялся так ловко орудовать костылями, что зашвырнул француза на крышу в трех лигах оттуда. Итальянца внужник в городе Сьюдат-Реаль. Смерть под стать месту, коим они грешат. А англичанина головой в котел с кипятком во дворе одного крестьянина из деревни Адамус, собиравшегося ошпарить кабана. Немца же, который бухнулся в ноги дону Клеофасу хромой, посоветовав проспать хмель, забросил в Пуэрто де Санта Мария, откуда тот выехал две недели назад. Трактирщик хотел было вмешаться, но вмиг очутился в Перавильо, среди вяленых останков казненного варья. Там ему и место. После этого оба приятели сели за стол и не спеша приступили к уничтожению трофеев, захваченных у неприятеля. Когда они уже сделали последние ходы в этой приятной застольной игре, вошли в трактир погонщики мулов, стали кликать хозяина и требовать вина, а вслед за ними во двор въехала труппа актеров. Направляясь из кордовы в столицу, они собирались подкрепиться. Дамы в мантильях, в шляпах с перьями и в полумасках ехали в удобных седлах, к которым подвешены были туфли с серебряными пряжками. Мужчины, одни с дорожным мешком и без подушек, иные и без того, и без другого, сидели на свернутых плащах, засунув сумки за спину, а волонские воротники в шляп. Музыканты путешествовали кто с одним стременем, а кто и вовсе без и везли гитары в футлярах. Слуги же ехали на крупах. Одни были в чулках и башмаках со шпорами, другие — в сапогах с отворотами, но без шпор, третьи подгоняли своих мулов и тех, на которых ехали дамы, просто палками. Имена у большинства были валенсийские. Актрис звали либо Мариана, либо Анна Мария, и все они говорили громко и высокопарно как на сцене. Въезжая во двор, они беседовали о том, что Лиссабон имя опустошен, Кордова повергнута в изумление и Севилья оглушена, а теперь где они едут брать приступом Мадрид и одною только Лоа. которую везут для начала, сочиненную неким стригальщиком из Эсихи, без сомнения посрамят всех актеров, приезжающих в столицу. Мужчины, проворно соскочив на землю, учтиво подставили руки своим супругам, помогая им спешиться, и все стали взывать хозяину, а ему не жаль их было. Примадонне расстелили на земле коврик, она уселась, и остальные принцессы ее окружили, а директор-труппы, пастырь этого стада, принялся хлопотать об угощении. Хромой сказал студент, «Этого директора я ненавижу лютой ненавистью за то, что моих товарищей обижает». «Как так?» — спросил Дон Клеохвас. «Обес ответствовал». А второго такого бездарного актера в целом мире не сыскать. А туда же берется представлять чертей на праздниках тела Господня. У нас в аду его прочат в настоящие черти, чтобы представлял актеров, ежели нам вздумается разыгрывать комедии. Да вот беда. Нынешние комедии не годятся даже для преисподней. Я тут приметил среди актеров... — сказал Дон Клеофас. — Одного молодца, которому когда-то Валькала чуть не исполосовал физиономию. Он отбил у меня мою милашку. Девчонка влюбилась в него по уши, глядя, как он изображает датского короля. — Видно, она была датская принцесса, — сказал хромой. — Хочешь, хочешь, отомстим и директору, и актеру, я это мигом устрою. Сейчас они будут распределять роли в комедии, которые везут в Мадрид, в придачу кло Вот увидишь, увидишь, что тут начнется. И впрямь, пока хромой это говорил, Суфлер вытащил из мешка тетрадки с ролями из комедии Кларамонте, каковые он кончил переписывать в Адамусе, где перед тем останавливалась труп. — Я полагаю, — сказал Суфлер директору, — что следовало бы заняться распределением ролей. А тем временем нам приготовят обед. И появится, надо думать, хозяин трактира. Директор согласился. Он всегда следовал советам суфлера, почитая того за величайшего знатока комедий. Суфлер когда-то учился в Соломанке и имел прозвище Философ. Тетрадку с ролью первой любовницы вручили Марианне. жене-кассира, помогавшего, кроме того, менять декорации. А когда роль второй любовницы дали Ане Марии, жене баса и плясуна на праздниках тела Господня, эта дама швырнула тетрадку на земь, заявив, что поступала в труппу с условием играть только первые роли по очереди с Марианой, а ей, видите ли, всегда дают вторые, хотя она из всех может поучить играть на сцене кого угодно, либо играла с величайшими актрисами и была прозвана второй Амариллис. На что Мариана ей ответила, что она недостойна смотреть даже на то, как играет ее Марианны Башмак. После чего Анна-Мария спросила, с каких это пор Мариана так возгордилась? Давно ли она брала взаймы у нее, Анны, Марии, весь костюм Дидоны, вплоть до нижней юбки, когда они в Севилье ставили великую комедию Гильена де Кастро, и тем не менее провалилась, так что из-за нее освистали всю труппу? — Это тебя освистали, — ответила та, — тебе, что провалиться. Дамы схватились в рукопашную, осыпая друг дружку бранью, от которой и мужей разобрал Те обнажили шпаги, и разгорелась настоящая театральная баталия. Погонщики бросились разнимать, хлеща почем зря поводьями снятыми с мулов. Все сбились в один клубок, а Дон Клеофас и Хромой под шумок улизнули из трактира и направились в Андалусию. Комедианты же продолжали кромсать один другого ножами, как на бумажной фабрике «Трепье». Еще немного, и трактир стал бы вторым «Ронсевалем». Но тут явился хозяин и привел стражников «Эрмандады», вооруженных мушкетами, копьями и самострелами, чтобы схватить наших приятелей, а тех след простыл. Застав в харчевне новое побоище, все кружки, кувшины, тарелки были перебиты, и стражники утихомирили актеров и, и повели их в Сьюдат-Реаль, готовясь вступить там в еще более трудный бой с альгвасилом препровождавшим труппу в Мадрид по поручению арендаторов театра и по приказу Совета Кастилии.